Под конец он так разошелся, что в порыве чувств пригласил мистера Свивелера распить с ним чашу пунша, назначив для этого тот отдаленный и отличающийся некоторой неясностью срок, который обычно определяется словами «как-нибудь на днях», и рассыпался перед Диком в комплиментах по поводу его необыкновенной деловитости, выяснившейся в первый же день службы.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 Она была немало раздосадована на одинокого джентльмена, слишком дешево снявшего комнату, и говорила, что если уж этому человеку так захотелось поселиться у них, с него следовало бы спросить вдвое, а то и втрое, и чем больше бы он наседал, тем решительнее должен был мистер Свивелер стоять на свое. Однако похвалы мистера Браса...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 — С добрым утром, мистер Ричард, — сказал Брас на другой день после поступления с Вивлера на службу. — Салли разыскала вам подержанную табуретку в Уайт-Чепеле. Уайт один из беднейших районов Лондона. — Вот у кого поучиться покупать все по дешевке, мистер Ричард. Второго такого ловкача не найдешь. Прекрасная табуретка, сэр. — Мне на нее что-то и смотреть не хочется, — сказал Дик. — А вы не смотрите, а садитесь. Тогда сразу оцените, что это за табуретка, — возразил мистер Брас. Салли купила ее на улице возле больницы. Она стояла там месяца два и несколько запылилась и порыжела на солнце. Вот и все. — Надо надеяться...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 — Сейчас у меня настроение деловое, — сказала мисс Салли, — так что прошу мне не мешать. И его тоже не отрывай, — мисс Салли ткнула пером в сторону Ричарда. — Он и без того не слишком старается. Мистеру брассу, вероятно, очень хотелось огрызнуться... Но благоразумие, а может быть трусость, одержало в нем верх над злобой, и он только пробормотал что-то насчет наглецов и прохвостов, никому в частности не адресуясь и употребляя эти термины в связи с какими-то отвлеченными идеями, возникшими у него в мозгу. Вслед за тем все трое заскрипели перьями и писали долго, храня молчание, такое тягостное, что мистер Свивелер, который не мог обходиться без развлечений, то и дело клевал носом, с закрытыми глазами, выводя на бумаге какие-то странные слова, составленные из несуществующих букв, как вдруг мисс Салли нарушила царившую в конторе скуку, шумно втянув носом понюшку табаку из маленькой жестянки и заметив во всеуслышание, что мистер Ричард Свивеллер наделал дел. — Каких дел, мэм? — спросил Ричард. — А вы разве не знаете, — сказала мисс Брас, — что жилец все еще не вставал? что его не видно и не слышно с тех пор, как он лег спать вчера днем. — Ну что ж, мэм, — ответил Дик, — а почему бы ему не выспаться как следует в тишине и покое за свои десять фунтов? — Я начинаю подумывать, что он никогда не проснется, — сказала мисс Салли. — Хм, странно. — проговорил Брас, откладывая перо в сторону. — Очень странно. Мистер Ричард, если этого джентльмена найдут повесившимся на спинке кровати, или с ним случится какая-нибудь другая неприятность в том же роде, вы не забудете, мистер Ричард, что десять фунтов были даны вам в счет квартирной платы за два года? — Я надеюсь, что вы все помните, мистер Ричард. Советую вам записать это, потому что вас могут вызвать для дачи свидетельских показаний. Мистер Свивеллер взял большой лист пищи и бумаги и с чрезвычайно сосредоточенным видом начал писать что-то очень мелким почерком в верхнем его уголке. Меры предосторожности никогда не бывают лишними, продолжал Брас. — Кругом совершается столько злодейств, столько ужасных злодейств, а этот джентльмен ничего не говорила. О... Впрочем, об этом потом, сэр. Сначала кончите свою запись. Дик кончил и протянул бумагу Брасу, который, не усидев на месте, ходил взад и вперед по комнате. — Ах, это ваша запись! — сказал он, пробегая глазами документ. — Прекрасно! А теперь, мистер Ричард, будьте любезны вспомнить, о чем с вами говорил этот джентльмен. — Ни о чем. — Вы уверены, мистер Ричард? — торжественно возгласил Брас, — что джентльмен так ничего больше и не сказал. — Ни черта он не сказал, — ответил Дик. — Подумайте хорошенько, сэр, — настаивал Брас. — Мое положение, сэр, и моя принадлежность к почтеннейшему юридическому сословию, первейшему сословию в нашей стране, сэр, и во всех других странах земного шара и на всех планетах, которые сияют над нами по ночам, — и, как предполагается, тоже населены живыми существами, моя принадлежность, сэр, к этому почтеннейшему сословию не позволяет мне задавать вам наводящие вопросы, когда речь идет о столь серьезном и столь деликатном деле. Итак, сэр, будьте любезны вспомнить... — Не говорил ли джентльмен, которому вы сдали вчера днем комнату во втором этаже, и который привез с собой сундук с имуществом, сундук с имуществом, не говорил ли вам этот джентльмен что-нибудь, кроме того, о чем упоминается в вашей записке? — Перестань молоть вздор, — сказала мисс Салли. Дик посмотрел на нее, потом на брасса, потом опять на мисс Салли, и все-таки сказал нет. — Фу, ты черт побери! — Какой вы непонятливый, мистер Ричард! — воскликнул Брас и даже улыбнулся. — Ну, наконец, говорил он что-нибудь о своем имуществе. — Вот это другое дело! — сказала мисс Салли, кивнув брату. — Не говорил ли он, например... — пояснил Брас умильным сладеньким голоском. — Заметьте, я ничего не утверждаю, я просто спрашиваю, чтобы восстановить у вас в памяти слова этого джентльмена. Не говорил ли он, например, что у него никого нет в Лондоне, что он не имеет ни охоты, ни возможности предъявлять нам чьи-либо рекомендации, хотя мы и вправе требовать таковые и не выражал ли твердого желания на случай какого-нибудь несчастья с ним, чтобы то его имущество, которое будет находиться здесь, в этом доме, перешло в мою собственность в виде слабого вознаграждения за понесенные мною хлопты и неприятности. Одним словом, заключил Брас совсем уж умильным и сладеньким тоном. Согласились ли вы сдать ему комнату, действуя в качестве моего доверенного лица, на таких именно условиях? — Конечно, нет, — ответил Дик. — В таком случае, мистер Ричард, — сказал Брас, метнув на него презрительный и укоризненный взгляд, — вы ошиблись в выборе профессии, и, стряпчиво из вас... Не получится. «Сколько бы вы ни прожили на свете хоть тысячу лет!» — добавила мисс Салли. После чего братец и сестрица шумно потянули носами, угостившись табаком из маленькой жестянки, и погрузились в мрачные раздумья. В дальнейшем ничего особенного не произошло до самого обеда на которой мистера Свивеллера отпускали в три часа и которого приходилось ждать будто все три недели. С первым боем часов новый песец исчез. С последним боем ровно в пять он появился снова, и контора, словно по волшебству, наполнилась благоуханием джина с лимонной цедрой.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 Мы заставили служанку несколько раз свалиться с лестницы. Она щуплая, ей ничего не сделается, но он так и не проснулся. — А что если стремянку, — сказал Дик, — и залезть в окно? — Там дверь. Все равно ничего не увидишь. А кроме того, среди соседей начнет соображение умов, — возразил Брас. А если вылезти на крышу и спуститься вниз по дымоходу? — Мысль сама по себе прекрасная, — согласился Брас. — И если б нашелся... Тут он в упор посмотрел на мистера Свивелера. — Если б нашелся такой обязательный, милый и великодушный человек, который взял бы на себя... Я думаю, это совсем не так неприятно, как кажется. Дик...